В первой деревне, которую мы создали, было 16 прототипов души в двух фермерских семьях. Мы растили детей ИИ до 18-летия. Погодите, растили? А кто были родители, которые этим занимались? Неужели существующий ИИ? Мы обсуждали такую возможность, но какими бы достоинствами не обладал ИИ Семени, а для того, чтобы воспитывать детей, он не годится. Родителями первого поколения были люди. Четыре наших сотрудника, двое мужчин и две женщины. А провели там 18 лет в качестве родителей. К сожалению, воспоминания о тех годах стерлись. Это неизбежная составная часть эксперимента. Нам оставалось лишь смириться. Никакими деньгами это неизбежно. компенсировать. Да, но они, как ни странно, получали явное удовольствие. А Ринка ошеломленно смотрела на мило переговаривающихся Кикуоко и хиго Наконец она сумела выдавить сквозь стиснутые зубы. 18 лет я слышала, что у СТО есть функция ускорения субъективного времени. Сколько это было в реальном мире? Около недели. Последовавший незамедлительно ответ потряс ее вновь. 18 лет — это примерно 940 недель. Стало быть, СТО умеет ускорять время в тысячу раз. Невероятно. А не будет проблем, если мозг человека заставит работать в тысячу раз быстрее, чем положено. СТЛ подсоединяется не к мозгу, а к квантовым частицам, которые формируют сознание. Мы с помощью электрических сигналов стимулируем высвобождение нейромедиаторов нейронами, что и приводит к ускорению различных биологических процессов. В общем, теоретически можно считать более-менее, что ускоряются мыслительные процессы, а мозг при этом совершенно не страдает. То есть что, верхнего предела нет? Ринка уже имела некое базовое представление об ускорении времени в СТЛ, но не знала конкретных цифр. Сейчас она, с трудом находя слова, изо всех сил пыталась переварить то, что узнала. До сих пор она считала, что величайшее достижение СТЛ – копирование человеческой души. Но осознание того, что эта машина способна делать со временем, потрясло не меньше. Сама возможность повышения эффективности работы в виртуальном пространстве поражала. Это так, но есть проблемы, в которых мы пока что не разобрались, так что сейчас верхний предел около полутора тысяч. Разум Ринка, застывший от шока, ожил, когда она увидела унылое лицо Такеру Хиги. Проблемы? Возникли вопросы, например, нет ли у души своей собственной продолжительности жизни, независимо от мозга как части организма. Ринка не сразу осознала услышанное. Она склонила голову на бок и задумалась. Хига посмотрел на Кикуоку, словно спрашивая, а можно ли об этом говорить. У офицера сил самообороны сразу стало такое лицо, будто молочная конфета у него во рту внезапно прокисла. И он поспешно добавил. В общем, здесь мы пока что на стадии гипотез. Если по-простому, квантовый компьютер, который мы называем искусственным пультсветом, имеет определенные ограничения, и если мы за них выходим, структура начинает разрушаться. А мы не проводили полные проверки, так что объяснить это толком не можем, но на всякий случай из соображений безопасности мы выставили ограничитель уровня ФЛА. Получается... «Человек прожил много лет, хотя снаружи прошло меньше недели? Значит, это ваше драгоценное ускорение времени вредно? Неужели никак нельзя избежать старения?» Не выдержав, спросила Аринка, натура исследователя взяла вверх. На лице Хиги появилось унылое выражение. «Это, ну, теоретически. Нельзя сказать, что мы сами не фантазировали на эту тему». Мы думали сделать портативную установку STL и с её помощью хранить воспоминания во время погружения, чтобы сам пульт свет не истощался. Но уменьшить STL до нужного размера просто нереально. И даже если мы придумаем, как это сделать, останется страшненькая проблема, что все воспоминания об ускорении теряются, как только мы отключаем эту портативную установку. О таком даже мечтать было нельзя. Ускорять работу мозга, не используя внешнюю память. Мне бы хотелось такого добиться, даже если бы самой пришлось стать подопытной. Прошептала Аринка, покачав головой. Потом она вернула сбившиеся с пути мысли к насущной проблеме. Ладно. Похоже, сейчас не существует способа избежать этой проблемы с ограниченным временем жизни. В таком случае... Постойте-ка, Акико Касан, вы только что сказали, что ваши сотрудники провели в СТЛ 18 лет, пока воспитывали прототипы души. И что стало с их пульсветами? Они умственно постарели на 18 лет? Нет, нет, вовсе нет. Наверное. Наверное? Ринка сверлила Акико Куоку взглядом, а тот, не обращая внимания, принялся пояснять. Что касается общего времени жизни света если оценить скорость, с которой он истощается, получим, что оно составляет около 150 лет. Это значит, что если мы будем абсолютно здоровы, если нам повезет избежать всех заболеваний мозга, то наш интеллект сохранится максимум в течение 150 лет. Конечно, такого не будет просто потому, что не получится так долго прожить. Поэтому можно считать, что вполне безопасно будет провести в СТЛ, ну, 30 лет. И, конечно, в ближайшие 100 лет не будет никакого прорыва, который позволит продлить человеческую жизнь. С сарказмом заметила Ринка, но Кикоука ответил, как ни в чем не бывало. «Даже если такая технология будет создана, не думаю, что мы получим какие-то особые привилегии по сравнению с другими гражданами». Так, ладно. Продолжительность жизни души мы обозначили. а Можем возвращаться к главной теме. Благодаря работе четырёх сотрудников-добровольцев, 16 здоровых молодых людей быстро выросли. Искусственные пульсветы. Для простоты мы зовём их так. А наши люди весьма неплохо потрудились. Всех их обучили языку. Японскому, разумеется. И базовым математическим навыкам, чтобы поддерживать прочие мыслительные процессы. И они жили и поживали в виртуальном мире, который мы длится. для них создали. Это были хорошие дети. Всегда слушались родителей, рано вставали по утрам, таскали воду, рубили дрова, занимались фермерским хозяйством. Одни были искренними, другие хвастливыми, но все были добрыми и дружелюбными. На губах у Кикуоки виднелась улыбка, но какая-то неловкая. Или эта Ринка лишь показалась? Они выросли. По четыре мальчика и четыре девочки в каждой семье. Братья и сестры. И все влюбились друг в друга. И как только мы решили, что они достаточно взрослые, чтобы воспитывать собственных детей, первая фаза эксперимента завершилась. 16 молодых людей образовали 8 пар и стали жить отдельными семьями. Четыре наших сотрудника, исполнявшие роль их родителей, один за другим умерли от эпидемии и вышли из СТЛ. Они разрыдались, когда увидели на экране, как их дети плачут на их похоронах. «Да, это была эпическая сцена!» Заметил Хига. Он и ККО кивнули друг друга. А Ринка кашлянула, намекая на продолжение рассказа. «После того, как люди разлогинились, об уровне ФЛА можно было уже не волноваться. И мы ускорили время до пяти тысяч раз. Каждая из восьми пар родила 10 детей». Прототипов души И всех их воспитала. Эти дети быстро стали взрослыми И образовали собственные семьи Они быстро заменили NPC Игравших роль других крестьян И образовали деревни, населенные только Искусственными пульсветами Время шло, они продолжали размножаться А за три недели реального времени Внутренний мир продвинулся На 300 лет И сейчас там сформировался крупный социум Из 80 тысяч человек «Из восьмидесяти тысяч?» Не удержавшись, воскликнула Ринка. Бог знает, сколько раз она беззвучно шевельнула губами, пока не сумела, наконец, выпустить изо рта подходящие слова. «Это... это уже моделирование цивилизации, а не зарождение искусственного интеллекта». «Да, но в определенном смысле такого развития события следовало ожидать. Человек-существо... приспособленное к жизни в обществе. Он может расти, лишь выстраивая отношения с другими людьми. За 300 лет искусственные пульс света расселились из одной маленькой деревушки и заселили всю территорию, которую мы им выделили. Без единой кровопролитной войны они сумели создать выдающуюся централизованную структуру общества с правительством. У них даже церковь есть. Это потому, думаю, что когда те четверо объясняли детям все аспекты системы, «Они ссылались не на науку, а на бога. Хигакун, выведя на монитор полную карту». Хигак ювнул и занялся клавиатурой. На большом экране, где совсем недавно визуализировался омерзительный эксперимент, возникла подробная карта, похожая на фотографию с высоты птичьего полёта. Разумеется, появившаяся на экране страна не походила ни на Японию, ни на какую-либо другую страну. Океана не было вовсе. Существовала лишь круглая равнина, окруженная высоким горным хребтом. На равнине можно было разглядеть множество лесов и лугов, рек и озер. На вид земля была очень плодородной. Судя по индикатору масштаба, равнина имела в диаметре полторы тысячи километров. Это по площади в 8 раз больше японского острова Хансё. И на такой огромной территории всего 80 тысяч, довольно низкая плотность населения. Наоборот, это в Японии плотность ненормальная. Хмыкнул Хига в ответ на фразу Ринка и потянулся рукой к мышке, навел курсор в середину карты и поводил там. Вот здесь столица. Ее население около 20 тысяч. На слух вроде бы не очень много, но это потрясающий город. Там находится правительство, которое искусственные пульсветы зовут «церковью аксиомы», а правят там «священники». Их влияние весьма впечатляет, причем там не было ни единой войны. В общем, на этой стадии мы поняли, что эксперимент в целом закончился успешно. В этом виртуальном мире искусственные светы обладают точно таким же интеллектом, как и люди. Мы были довольны и приступили к новой фазе, которая и должна была привести нас к цели — созданию высокоадаптивного искусственного интеллекта. Но у нас возникла серьезная проблема. Подхватил Кикоока, не отводя глаз от экрана. Помолчав немного, он добавил. «В том, что вы слышали до сих пор, ведь никаких проблем не было, не так ли?» «Вот именно. Можно сказать, то, что всё хорошо, само по себе нехорошо». Этот мир слишком мирный. Возможно, из-за того, что там все слишком упорядоченно и прекрасно работает. Мы должны были понять, что это странно, еще когда наблюдали за первыми 16 детьми, которые всегда слушались родителей. А для людей вполне естественно ссориться, драться. А можно сказать, это у них в крови. А здесь не было ни одной войны, а более того, ни одного убийства. Можно сказать и по-другому. Скорость роста населения слишком велика. Эпидемий и стихийных бедствий просто не существует. Люди умирают только от старости. Похоже на идеальное общество. На эти слова Ринка Хига холодно фыркнул и ответил. Ну, мифическая утопия ведь была утопией. Полагаю, если бы не была, её бы не считали мифической. Но вы, ребята, что, чего-то феерического от этого виртуального общества ждали? Конечно, нет. Но мы ждали, что оно будет соответствовать ну, реальному. Раздался стук Гэта, опустившихся на пол. это киколка, сидевшая на краю консоли, с неё слез. Повернувшись к экрану, он принялся объяснять. Искусственные польсветы должны были обладать теми же желаниями, что и мы. Так почему же у них нет войн? Мы тщательно исследовали их стиль жизни, и тогда мы обнаружили, что у них в том мире есть строгий свод законов. Это так называемый индекс запретов, над созданием которого как следует поработали священники. Там прописан запрет на убийство. Конечно, такие законы существуют и в нашем мире, но достаточно посмотреть новости, чтобы убедиться, насколько хорошо мы им следуем. Однако пульт света им действительно подчиняется, и очень строго. В общем, они не способны нарушать правила и законы. Это у них врождённое. Но разве это нехорошо? А задача нас спросила Аринка глядя на мрачное лицо Кикуоки. Судя по тому, что мы пока что услышали, они намного лучше нас. Пожалуй, можно сказать и так. Хигакон, можешь снова показать Сенторио? Сейчас. Хига понажимал кнопки на клавиатуре, и на экране вновь возникло изображение потустороннего города, которое там было, когда Ринка и остальные вошли. Здание из белого камня, окружённые громадными деревьями, и прогуливающиеся по улицам люди в простых и чистых одеждах. «А, так значит это...» Не удержалась от вопроса Ринка, завороженная открывшейся картиной. Хига с довольным видом кивнул. «Да, это столица мира, где живут искусственные пульсветы. Центурия». Но мы её сейчас видим с низким разрешением, поскольку это полигональная картинка, которую создаёт сервер нижнего уровня. Скорость отображения одна тысячная от их скорости. Центория У неё даже название есть. Да, а мир, в котором они живут, у него есть какое-то название? «Есть, можно сказать. Сами искусственные пультсветы так его не называют, а мы использовали это рабочее название на ранней стадии работы. Так сказать. Ну и оставили. Мы зовем этот мир Underworld. Подмирья». под «Подмирья». Похоже, это название взято из «Алицы в стране чудес». аринка уже слышала это слово от Асуны, но она не ожидала, что здесь им действительно пользуются для обозначения виртуального мира. Скорее всего, Хига и другие, когда взяли это название, не имели в виду оригинальный подземный мир, а вложили в него смысл «младший брат реального мира». Фэнтезийный город на экране казался совершенно райским. Словно прочтя мысли Ринка, кикока сказал... Город очень красивый, это верно. Их технология развилась весьма серьезно. Мы-то сначала им дали простые деревянные фермерские домики. Однако, если присмотреться, улицы слишком красивые, слишком чистые. Ни намека на мусор, ни одного грабителя и уж, конечно, ни одного убийства. И все это является результатом строгих законов церкви Аксиомы, которые вы можете видеть там вдали. Законов, которые никто не нарушает. Ну и что в этом плохого? Нахмурившись, вновь спросила Ринка. Кикуока почему-то замолчал, явно подыскивая ответ. Хига ненатурально отвернулся, явно давая понять, что говорить что-либо не собирается. Молчание, повисшее в центре управления, нарушил никто иной, как молчавшая долгое время Асуна. Школьница, самая младшая из присутствующих, тихо произнесла холодным тоном, будто сдерживая себя». «Что плохого? Профессор Ринка. Что у Киклоки Сана и остальных теперь проблемы? Потому что главная цель этого их грандиозного проекта не просто создание восходящего высокоадаптивного искусственного интеллекта, а создание ИИ, который может убивать вражеских солдат на войне». «Что?» Все трое смотрели на неё ошарашенно. Асуна, глядя в пространство за спины Ринка, Киклоки и Хиги, продолжила. Я еще до того, как сюда прилетела, думала, зачем Кикооке-сану из сил самообороны нужен искусственный интеллект такого высокого уровня. Когда-то давно мы с Киритакуном решили, что Кикооке-сан интересуется vr потому что он хочет с помощью этой технологии обучать полицейских или солдат сил самообороны. Но, если подумать, тренировки в VR-мире совершенно безопасны, в отличие от реальных. Все, что там можно сделать, разбить солдат на группы для обучения». «Мы ведь тоже много учились таким образом». Замолчав, она обвела взглядом окружающие машины и экран на стене. И проект сам по себе слишком масштабный, чтобы дело было всего лишь в разработке программы для обучения. «Кикаука-сан, я понятия не имею, когда вам пришла в голову идея этого вашего следующего шага выращивать ИИ в виртуальном мире и использовать потом в реальных войнах». Секундное изумление на лице Кикуоки, устаившегося в ясные глаза девушки, вновь сменилось непроницаемым выражением, и он спокойно улыбнулся. С самого начала. В его мягком голосе прятался стальной сердечник. Исследование возможности применения VR-технологий для тренировок солдат велось еще до внедрения технологии полного погружения, во времена шлемов с дисплеями и сенсоров движения. Этот антиквариат, разработанный американской армией, до сих пор хранится в исследовательском центре «Вычигая». «Пять лет назад, когда появился нейрошлем, и силы самообороны, и американская армия создавали под него обучающие программы. Но когда я попробовал закрытый бета-тест САУ, я изменил свое мнение». У этого мира, у этой технологии потенциал гораздо больше. Концепция войны уже поменялась. А потом, в конце года, началось то происшествие САО. И я по собственной инициативе перевелся в Министерство внутренних дел и коммуникационных технологий. И вошел в отдел, занимающийся САО. Я участвовал в развитии событий вокруг САО исключительного во имя этого плана. И вот, потратив пять лет, я, наконец, здесь.